Глава шестая. Кот с секретом. Чего только не рассказывают про котов. На самом деле большая часть этих россказней — чепуха, которую выдумали люди. Например, поговаривают, будто коты терпеть не могут мышей. Но ведь так бывает не всегда. Взгляните на мистера Луноброда и его личного слугу Люка Мышелла. Они живут душа в душу. Правда, есть и другие, более верные утверждения. Говорят, что коты, мр, как не любят воду. Это чистая правда. Миуки совсем не дружат с водой. Тут уж ничего не поделаешь. Итак, мистер Луноброд, Додо, Жозефина и Помпончик оказались склеены друг с другом убойным суперлипучим клеем со склада братьев Горовак. Помпончик приклеился к спине Додо лапами вверх, а хвостик Жозефины пристал к хвосту луноброда. миуки так сцепились, что еле-еле могли двигаться. Словом, им не помешала бы хорошая ванна. «Что думаешь делать?» — поинтересовался луноброд, приклеенный к додо одной лапой. Он следовал за бродягой повсюду, куда бы тот ни шел. «Там внизу, — ответил марсельский кот, — течет сена Река?» заклинаю тебя усами и хвостом Додо, только не это ты так не шути но бродяга и ухом не повел былтовней эту липучку не смоешь решительно продолжил додо приближаясь к парапету набережной раз два три взвившись в воздух как это умеют делать только матеры и бродяги додо устремился в потрясающий полет увлекая за собой друзей Огромный мохнатый шар из шерсти, лап, хвостов и клея полетел в реку и с громким бултых плюхнулся в воды сены. Речная вода была ледяной, грязной и, что особенно неприятно, ужасно мокрой. «Мяу!» — загорланил луноброд, первым выпрыгивая из воды. Кот со всей мочи заработал лапами и быстро добрался до берега. Следом за ним поплыли Жозефина и Додо. Он держал в зубах помпончика. Тфу! жалобно кашлянул котенок. «Какой невкусный компот!» Малыш так наглотался речной воды, что у него вздулся животик. Но это не беда. Главное, коты смыли с себя липучий клей и были готовы к новым подвигам. да «Крепко мы влипли!» — воскликнул Додо, взглянув на склад Гороваков. «Мы не можем бросить братьев в беде. По нашей милости их склад безнадежно испорчен. Братьям мы тоже поможем!» — со вздохом пообещал Луноброд. «Хотя еще не знаю, как. А теперь надо вернуться в дом в до бульон». В сущности, коты уже не сомневались в том, кто был вором. «По методу исключения, если художник Бонне, юная Одетта и обивщики Горовак были невиновны, то украсть марку мог только дворецкий Гастон, больше некому. Мы его поймаем, притащим в полицию, и тогда мы его друга Бонне оправдают!» — решительно воскликнул Лунаброд. Коты подождали на тротуаре подходящую повозку, вскочили на нее и забрались на крышу, чтобы легкий ветерок просушил их мокрую шорстку. Как только повозка повернула в неверном направлении, коты перепрыгнули на крышу автомобиля, потом перескочили на экипаж. Так они делали, пока не добрались до особняка «Мадам де Бульон». Мяуки не пошли через главный вход. Они вскарабкались по водосточной трубе, затем перескочили на балкон и, наконец, очутились перед окном комнаты дворецкого. «Там нет ни души!» — мяукнул луноброд. Оконные створки были приоткрыты. Достаточно было подтолкнуть их лапой, чтобы распахнуть окно. Коты запрыгнули внутрь и внимательно осмотрели комнату. «Что будем делать?» — спросил малыш-помпончик. «Будем охотиться на марки», — подмигнув, ответил ему луноброд. Комната дворецкого была аккуратной и строгой. Кровать, небольшой письменный стол и высокий узкий шкаф. «Начну со шкафа», — сразу сказала Жозефина. Она ловко повернула лапами ключ в замке шкафа. Тем временем луноброд вскочил на стул и внимательно осмотрел письменный стол. На нем лежали несколько листов бумаги, перо и стояла чернильница. «Да, у нашего дворецкого, похоже, есть идея фикс», — заметил Додо, рассматривая книжки на тумбочке. «Смотрите-ка, как решить любую головоломку. Руководство по сборке пазлов». «Большая книга по энигмистике!» «Энигмистике!» — поправил его луноброд, который умел читать на человечьем языке намного лучше бродяги. «Это значит, что книга учит разгадывать тайны». Должно быть, Творецкий скупил все эти книжки, чтобы понять, как открывается золотой кот. Малыш-помпончик внимательно слушал разговоры взрослых котов, сидя на полу и высоко задрав мордочку. Затем он фыркнул. Вечно его оставляют внизу. Это несправедливо. Тут он расхрабрился, вскочил на табуретку, вытянулся, чтобы забраться на стол, но расстояние было слишком велико. Котенок выпустил когти. Табуретка качнулась вперед, и помпончика подбросила вверх, словно катапультой. Но так как у котов нет крыльев, малыш тут же полетел вниз. Помпончик свалился на стол с шумным «бум-бум-бум». «Эй, малыш, ты хочешь, чтобы нас услышали?» — спросил Додо, тревожно озираясь по сторонам. «Молодец!» помпончик», — помпончик шепнул мистер Луноброд. От толчка стол качнулся, и на пол выпал конверт, застрявший между письменным столом и стенкой. Луноброд осторожно подцепил лапой пожелтевшие листы, вложенные в конверт, и разложил их в один ряд на столе. Похоже, это были страницы, вырванные из какой-то тетради. «Пес! Меня укуси!» — укнул Луноброд, разглядывая неразборчивый почерк. «Да это же страницы из дневника старого графа до бульона!» «Это кто? Муж графини?» — спросила Жозефина, вылезая из шкафа. «Именно он!» «Коллекционер!» — сказал Луноброд. На этих страницах он рассказывает о своей поездке в Японию. Пишет, что нашел забавную шкатулку в форме котенка. «Золотого кота!» — догадался Дадо, Но открыть шкатулку так сложно, что она может служить сейфом для его сокровища марки «Усы королевы». «Тысяча облезлых котов!» — зашипела Жозефина. «А в дневнике сказано, как открывается этот кот?» «К сожалению, нет. Но это доказательства, которые мы искали», — объявил Луноброд. «Итак, Дворецкий нашел дневник графа, понял, что золотой кот на самом деле был шкатулкой с секретом, вырвал страницы из дневника и решил похитить Марку». А чтобы понять, как открывается тайник, ему пришлось прочесть уйму книг. Луноброд хотел что-то добавить, но в это мгновение бронзовая дверная ручка со скрипом повернулась. Кто-то собирался зайти в комнату. Коты испуганно оглянулись вокруг в поисках пути к отступлению. Тут дверь чуть-чуть приоткрылась. Миуки услышали два голоса. Вдова-да-бульон и дворецкий гастон стояли за дверью и о чем-то жарко спорили. — Вы хотя бы понимаете, что такое чистота? — кричала вдова. — Мадам, уверяю вас, я вытираю пыль в библиотеке вот уже три дня подряд, — терпеливо объяснял дворецкий. — Значит, этого мало! «Начинайте все сначала! ап Ап-чхи! Ап ап зачихала графиня, у которой, по-видимому, была страшная аллергия на кошек. «Видите, что у меня хронический насморк? Это все из-за пыли, которую вы, Гастон, забываете вытирать!» Спор разгорался все сильнее, а потом перешел в отчаянную перепалку с визгами и чихами. Наконец разъяренный Гастон ворвался в свою комнату и закричал. «Знаете что? С меня хватит! Мое терпение лопнуло! Я увольняюсь! Прочь из этого дома! Ноги моей здесь больше не будет! Счастливо оставаться!» Дворецкий распахнул шкаф и дрожащими руками начал вынимать и складывать одежду. Потом он наклонился и вынул из-под кровати кожаный чемодан. К счастью, он не заметил в темноте, рядом с чемоданом, восемь горящих кошачьих глаз, которые зорко следили за каждым его движением.